Простейшие кростоны с сыром. Кростоны альфармаджио. Ингредиенты. 8 ломтиков домашнего хлеба по типу чебаты. Сыр эментальер 50 грамм. Сыр эдамер 50 грамм. Жидкие сливки 30 грамм. Твердый овечий сыр. В оригинале грана падана. Одна веточка розмарина черный перец 2 щепотки. Сливочное масло по вкусу. Нарезаем хлеб на 8 ломтиков толщиной 1,5 см. Перекладываем ломтики хлеба на противень, высланной пергаментной бумагой и слегка смазываем их сливочным маслом. Теперь поджариваем в духовке предварительно нагретой до 200 градусов в течение 4 минут. Тем временем нарезаем сыры,эддам и менталь кубиками.